Интерлюдия 5. Крадунья. Свисая с потолка, держась одной рукой за веревку, другую протягивая к корзине, Крадунья была вынуждена признать, что кража еды уже не вызывает у нее былого трепета. Она продолжала притворяться, потому что не хотела, чтобы ее жизнь изменилась. Она ненавидела перемены. Кража чужой еды была ее главной фишкой. Она делала это уже много лет, и ее действительно охватывал трепет, когда она видела ледащие физиономии своих жертв. Кто-то отвернулся на мгновение, и его рулет с чутой исчез, или тарелка под крышкой оказалась пуста. Вслед за этим наступал самый изысканный момент паники и смятения. Но потом они улыбались и начинали искать ее взглядом. Конечно, ее никто не видел. Она слишком хорошо пряталась. Но они пытались ее высмотреть, и лица у них делались ласковые. «Нельзя с умилением относиться к тому, кто стырил у тебя еду. Это портит все ощущения. А теперь еще и это». Крадунья потянулась немного, коснулась пальцами корзины. Вот она достигла цели. Сжимая ручку корзины в зубах, крадунья поднялась по веревке и исчезла в тайном лабиринте узких туннелей, которые пронизывали потолок и стены у Ритеру. Там ждал виндаль, свернувшись калачиком и отрастив себе лицо из лос и кристаллов. — О, — воскликнул Спрен, полная корзина. Давайте взглянем, что вам на этот раз оставили. «Никто ничего не оставлял!» — огрызнулась крадунья. «Я это стырила, дерзко и резко. И, циц, кто-нибудь может услышать? Меня никто не слышит, госпожа, я, зато я тебя слышу. Поэтому, циц, спрэн я. Она крылась по туннелю. Прямо сейчас бушевала буря-бурь, и крадунья хотела сидеть в безопасности в своем гнезде. У нее было какое-то зловещее предчувствие. Но другие сияющие, казалось, ничего не ощущали. И хотя в башне все казалось нормальным, она не могла отделаться от странного чувства, что все идет не так. Впрочем, с ней такое происходило во время каждой бури. Поэтому сегодня она просто ползла по маленькому туннелю, подталкивая корзину перед собой. Следующий перекресток был тесным, но с помощью бурисвета она смогла сделать себя скользкой. Одолев два поворота и прямой участок, они оказались на новом маленьком перекрестке, где она оставила сферу для освещения. Потолок туннеля был здесь немного выше, позволяя устроиться спиной к каменной стене и осмотреть добычу. Виндель появился на потолке, лозой пророс по камню. Он опять создал лицо прямо над крадуньей, пока она рылась в корзине. Лепешка, немного кари Сладкое пюре из бобов, баночка варенья с милой мордашкой, нарисованной над рогаецким символом, означающим любовь. Крадунья взглянула на потолок, моргающее лицо из лос, свисающее с него. — Ну ладно, — призналась она, — может быть, это и впрямь оставили для меня. — Может быть, — ледащий рогоецкий пацан, — проворчала крадунья, намазывая вареньем лепешку. «Его отец знал, как все обставить, чтобы я могла забрать еду и притвориться шквал побери, что украла ее!» Она сунула хлеб в рот, преисподняя вкусно-то как. От этого унижение лишь усилилось. «Не вижу проблемы, госпожа!» «Это потому, что ты спрен-болван!» — сказала она, затем запихнула остаток лепешки в рот, продолжая говорить. «Расвлекаться совсем не умеешь!» Я люблю развлекаться, возразил он. В прошлом месяце, при участии человеческих детей, я устроил красивейшую выставку стульев. Другие спрены культивации сочли ее грандиозной, особенно хвалили табуретки. Храдунья вздохнула и расслабилась, прислоняясь к стене. Она была слишком раздражена, чтобы как следует пошутить по поводу табуреток. Она не сердилась, не печалилась, С ней происходила какая-то хренотень. Полнейшая хренотень. Шквал. От повязки под рубашкой сегодня все зудела. Пошли. Она схватила корзину и сферу, а затем двинулась дальше по внутренностям башни. «Неужели все так плохо?» — сказал Виндель, идя следом. «Вы нравитесь Дару, именно поэтому он оставляет для вас разные штуки». Я не должна нравиться, огрызнулась крадунья. Я тень, опасная и непостижимая тень, которая таинственно перемещается с места на место. Ее никто не видел, но все боятся. Э, тень! Да, ледащая тень! Что тут непонятного? Через следующий туннель тоже пришлось протискиваться с трудом. Глупо, ну до чего же глупо? Эта башня похожа на огромного старого жмурика, а я теку по жилам, как кровь. — Разве в жилах трупа течет кровь? — Ладно, не жмурик, спящий, и мы его шквальная кровь, так лучше. — Мне кажется, — проговорил Виндаль, эти вентиляционные шахты больше напоминают кишечник, так что более подходящая аллегория будет, ну, с фекалиями. «Виндаль!» — позвала Крадунья, протискиваясь. «Да, госпожа. Лучше не пытайся помогать мне с моими хитро вывернутыми метафорами. Ладно, не буду. Шквальный спренд тупости!» — пробормотала она, наконец добравшись до участка с широкими вентиляционными шахтами. Башня ей на самом деле нравилась. Здесь можно было спрятаться во множестве местечек, или заняться их изучением. Все эти каменных вентиляционных шахт она иногда встречала норок или других падальщиков, но все-таки это были ее владения. Взрослые сюда не помещались, а дети слишком боялись. К тому же она могла светиться, если наедалась как следует, и благодаря крути пролезать через узкие участки. За последний год их стало больше. «Глупо, глупо, глупо!» В конце концов, они добрались до ее гнезда, большого пространства, где сходились четыре высокие вентиляционные шахты. Здесь она сложила одеяло, запасы еды и кое-какие сокровища. Один из ножей Далинера несомненно, он не хотел, чтобы она его украла, любопытные раковины, старая флейта, которая, по словам Виндля, Выглядело необычно. Они были рядом с колодцем, где она могла набрать воды, но достаточно далеко от людей, чтобы свободно разговаривать. В предыдущем гнезде она могла слышать эхо чужих голосов, но и посторонние могли подслушать ее. Она знала, как они об этом говорили, называли ее «духом башни». Поначалу это было здорово, но потом они стали оставлять для нее подношение, как для шквальной ночи хранительницы. И ее начали мучить угрызение совести. Нельзя брать вещи у тех, кто и так нуждается. Таково первое следствие из правила, требующего не вести себя как кусок чульево-навоза. Она съела еще немного украденной еды из своей корзины, Затем вздохнула и встала, подошла к боковой стене и прислонилась к камню. «Валяй! Приступай!» Виндель двинулся вверх по стене. Как всегда, он оставил за собой след из лос. Они быстро рассыпались и исчезали, но с их помощью можно было что-то ненадолго измерить. Спрен прополз по стене над ее головой, затем она повернулась, и провела по той же линии мелом, оставив более стойкий знак. «Почти целый дюйм с прошлого раза». «Мне очень жаль, госпожа». Она плюхнулась в свое гнездо из одеял, желая свернуться калачиком и заплакать. «Я перестану есть. Это остановит мой рост». «Вы перестанете есть?» Шквальный спрен. Она стянула с себя рубашку, потуже затянула повязку, хотя от нее щипала кожу, и снова оделась. Потом какое-то время лежала и смотрела на отметины на стене, которые показывали ее рост за последний год. «Госпожа», — произнес Виндель, свернувшись калачиком, как угорь и подняв рядом с ней голову из лос, — Он теперь более умело создавал лица, и это было одним из ее любимых, с маленькими усиками из тонких побегов. «Вам не кажется, что пора рассказать мне, о чем именно вы просили ночехранительницу?» «Да не имеет значения», — проворчала она. «Все это было ложью. Дар, обещание, сплошное вранье». «Я встречался с ночехранительницей». Она мыслит не так, как все мы. Культивация создала ее обособленной, отделенной от человечества, не связанной. То, как ночехранительницу воспринимают смертные, не влияет на нее, в отличие от других спренов. Матери хотелось иметь дочь, чьи облик и личность развивались бы органично, потому ночехранительница в меньшей степени. Похоже на человека, чем Спрэн вроде меня. И все же я не верю, что она способна лгать. По-моему, она просто не в состоянии постичь суть лжи. Она-то не соврала. Крадунья закрыла глаза. Шквал. Слишком туго затянула повязку, стало трудно дышать. Я про другую. В платье, похожем на листья, сливающиеся с подлеском. С волосами как веточки, с кожей как темно-коричневый камень. Значит, вы видели саму культивацию, и вы и Далинар. Мать вмешивалась гораздо чаще, чем мы предполагали, но окутала свои действия облаком тумана. Она использует сказки о старой магии, чтобы отвлечь внимание и сделать менее очевидным тот факт, что ее интересуют определенные люди. Крадунья пожала плечами. Я так и подозревал. Ваша ситуация уникальна. Заглядывать в когнитивную реальность даже немного — это необычная способность для человека. И это превращение еды в свет. И если мать замешана, возможно, вы на самом деле пользуетесь вовсе не буря светом. Хм, понимаете? «Насколько вы особенная?» «Я не хотела быть особенной», — говорит девушка, которая недавно так драматично сравнивала себя с тенью. «Я просто хотела получить то, о чем просила». «Что же это было?» «Уже не важно, а я думаю, что важно». «Я пожелала не меняться», — прошептала крадунья, открывая глаза. Я сказала, раз все идет не так, как надо, хочу остаться такой, какая я есть. Хочу остаться собой, не превратиться в кого-то другого. — Это точные слова? — спросил Виндаль. Насколько я помню, да. — Хм. Он скрутился в более плотный виток лос. — Мне кажется, как-то слишком расплывчато. — Вот уж нет. Я ей сказала, сделай так, чтобы я не повзрослела. — Вы не это, — сказали госпожа. — Уж простите за смелость и учтите, что я очень много времени провел рядом с вами. Вас нелегко понять. Я хотела не меняться. Так почему же я меняюсь? Но вы остаетесь собой. Просто делаетесь старше. Она снова зажмурилась. — Госпожа, — сказал Виндель, — крадунья. «Скажите, пожалуйста, почему это вас так беспокоит? Все растут, все меняются. Но я... Я ее малышка». «Чья малышка?» — мягко спросил он. «Мамина?» Храдунья кивнула. «Глупо. Это звучало глупо, и она была глупая. Мама умерла. Вот и все». Почему она не сказала правильных слов? Почему культивация ее не поняла? Она же ледащее божество. Сама виновата, что неправильно истолковала мольбы маленькой девочки. А уж если она сделала это намеренно... Крадуньи нравилось, какой она была. Была раньше. Она уже не будет прежней, когда вырастет. «Ползать по темным туннелям? Еще бы!» «Сражаться со сплавленными, эх, почему бы и нет!» «Но чувствовать, как собственное тело превращает тебя в кого-то другого, и быть не в силах этому помешать...» Каждый человек сталкивается с таким ужасом на протяжении всей жизни. Но у остальных как-то получалось его преодолевать. Их тела менялись, удлинялись, начинали кровоточить, и делались совершенно неправильными. И никто про это ничего не говорил, не боялся. Да что с людьми такое? Последний раз, когда все было хорошо, подумала крадунья. Я была с ней до того, как она заболела. И я была ее малышкой. Если бы она сейчас увидела меня, то не узнала бы. Несколько странных спренов, словно насмехающиеся над ней рожи, поблекли неподалеку. Виндель медленно обвил ее своими лозами, нежными, как объятия. Хотя другие едва ощущали прикосновение своих спренов, Виндель казался ей плотным. Он не был теплым, но было приятно, когда он положил голову из лоз ей на плечо. В кои-то веке он ничего не испортил, сказав какую-нибудь глупость. А потом Спрен встрепенулся, будто услышал подозрительный звук. Крадунья вытерла глаза. «Что случилось?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Виндель. «Что-то случилось в башне. Я чувствую, на меня будто набросили темное одеяло. Кажется, я ощутил, как башня пошевелилась. — Ты сказал, что Спрэн-башни мертв. — Мертвые спрены могут шевелиться, — возразил Виндаль. Крадунья что-то не так. — Происходит что-то неправильное. Крадунья схватила большой кусок лепешки и сунула в рот. Затем она поспешила по туннелям. Виндаль последовал за ней. Она попыталась использовать буресвет, чтобы сделать свое тело скользким и пройти через особенно узкое место. Но ничего не вышло. Она нахмурилась, попробовала еще раз, но в конце концов прорвалась сама. «Это еще что во имя Рошера?» Она выбралась из туннелей в пустой комнате на краю башни, выпрыгнула из отверстия в потолке и подбежала к окну. Близился вечер, и буря-бурь миновала. С виду в башне не происходило ничего плохого. Обычный день в горах. «Что-то не так?» «С моими способностями», — прошептала она, когда Виндель спустился с подоконника. «Куда подевалась моя круть?» «Посмотрите вниз». Несколько человек собрались на платформе клятвенных врат, ведущей к расколотым равнинам. На земле кто-то лежал. Люди в синих мундирах. «Ветробегуны», — сказала она, прищурившись. «С ними что-то не так. Может быть, они сломали клятвенные врата? «Может быть». К оглядела заснеженный пейзаж, пытаясь прислушаться, услышать. «Не спящий сказал ей, всегда слушай». Она услышала крики, но кричали не люди. «Там!» — она указала направление. «Что это?» Ярко-красное нечто выписывала в воздухе отчаянные петли, пытаясь оторваться от преследователя, который был зеленым, а еще быстрым, опасным. Они столкнулись, и когда красному удалось вырваться, посыпались перья. Курицы. Летающие курицы. Крадунья без всяких объяснений поняла, что зеленый хищник — а красный добыча. Он тяжело взмахивал крыльями, с трудом удерживаясь в воздухе. «Иди сюда!» Крадунья высунулась из окна. Мне нужна опора для рук. «О, — Ох, госпожа! — воскликнул Виндель, выбираясь на внешнюю сторону башни. Он двинулся зигзагом, создавая на каменной стене лестницу из лос, по которой она и поднялась. — Мы слишком высоко, а если я упаду? Ты шквальный Спрент, с тобой все будет в порядке. Мы не знаем наверняка. Я могу пролететь сотни футов. Спрент русости, спрэн мудрости, если на то пошло. Огрызнулся он, но продолжил творить ступеньки, и крадунья по ним взбиралась. Красная курица едва увернулась от очередной атаки в небе, потом метнулась к балкону наверху и исчезла из поля зрения. Зеленая повернула, и крадунья хорошо ее разглядела. Зловещие когти, острый, как нож, клюв. Она всегда считала, что курицы выглядят по-дурацки. Но это было совсем другой. Крадунья добралась до балкона и обнаружила красную курицу на полу. Одно ее крыло кровоточило, она слабо пыталась его сложить. Существо оказалось больше, чем ожидала девочка, по меньшей мере фут длиной, с ярко-красным оперением на теле и голове. Крылья у него были синие, а на концах становились красными, как пламя. Увидев вошедшую крадунью, оно слабо чирикнуло. Девочка взгромоздилась на край балкона и, обернувшись, увидела, как подлетает зеленый хищник. «Виндель, ты мне нужен!» Она отвела руку в сторону, рассчитывая превратить Спрена в оружие. Не в меч она ненавидела эти штуки. В пруд, которым можно было отогнать жуткую курицу. Ничего не произошло. «Я не могу стать оружием, госпожа!» — завопил Спрен. Я не знаю, почему. Это как-то связано с неправильностью в башне. — Ладно, она и так справится. Зеленая курица ринулась в атаку, выставив когти. Казалось, она ожидала, что крадунья дрогнет, так что девочка этого не сделала. Она приняла удар в лицо и схватила курицу, когда та попыталась вцепиться в нее когтями. А потом укусила ее прямо в крыло. Курица вскрикнула, скорее от неожиданности, чем от боли, вырвалась и улетела прочь, оглашая округу воплями, как будто жалуясь, что крадунья сыграла не по правилам. Она выплюнула перо. Буресвет залечил порезанное лице, но, ну, по крайней мере, эта часть ее способностей еще действовала. Она спрыгнула с перил и подхватила раненую курицу с красными перьями. Существо робко куснуло ее за руку. И не в том положении, чтобы протестовать», заявила крадунья и попыталась вылечить рану. Она хотела влить свой свет в тело курицы, но энергия сопротивлялась. Исцеление тоже не действовало. Вот же преисподняя. Курица успокоилась, когда крадунья поспешила внутрь. Какой-то светлоглазый юноша как раз вышел на балкон, услышав суету. «Извините», — объявила крадунья, — «важные сияющие дела». Он отпрянул от неожиданности, а она схватила со столика лима фрукт и выскочила в коридор. «Давай-ка посмотрим, это у нас пятый этаж». Она добралась до одного из вентиляционных отверстий, и Виндельса соорудил для нее лестницу. Красная курица под мышкой тихонько жаловалась на такое обращение, Внутри, благополучно завернув за несколько углов, она положила курицу на пол и снова прижала к ней руку. Надавила сильнее. Когда крадунья раньше пыталась призвать круть, вообще ничего не произошло. Но когда она попробовала исцелить живое существо, то почувствовала что-то другое, некое сопротивление. Так что на этот раз она давила тихо рыча, пока не сработала. Буресвет покинул ее, и крыло курицы зажило. Ее силы не восстановили потерянных перьев, но через мгновение существо перевернулось и осторожно поковыряло клювом голую кожу на боку. Наконец, оно посмотрело на свою спасительницу и растерянно пискнуло. «Такая у меня работа!» — крадунья пожала плечами. «А еще я должна слушать!» «Будь я проклята, если понимаю, как это относится к курицам!» Курица пронзительно закричала. Крадунья еще раз попыталась разбудить свою круть, но эта сила не просто сопротивлялась. Казалось, ее не существует. Попробовав еще раз, она услышала что-то странное. Крики. «Виндель!» Спрен в виде лозы двинулся прочь. Люди иногда могли заметить следы там, где остатки лос распадались, но сам Виндель был невидим. Курица зашагала прочь по туннелю. У нее была забавная походка, как будто выражающая возмущение тем, что ее заставили использовать лапы. Крадунья поспешила вперед и перегородила существу путь. «Куда это ты собралась?» Курица настойчиво пискнула и протиснулась мимо нее. «По крайней мере, дождись, Виндля!» — сказала Крадунья, снова блокируя путь. Курица издала еще более угрожающий вопль, но вскоре Спрен вернулся. «Сияющие падают без сознания», — сказал он. «О, госпожа, по-моему, это очень плохо!» Курица, не обращая на нее внимания, протиснулась мимо. Вдвоем Крадунья и Виндель последовали за существом по туннелю. При этом Спрен все сильнее беспокоился. Особенно после того, как курица выпрыгнула в один из коридоров, затем уставилась на пол и раздраженно чирикнула. А потом с жалобным видом повернулась к крадунье. «Тебе нужно спуститься ниже, — поняла та, — но ты не знаешь как. За кем ты следишь?» Курица пронзительно закричала. «Госпожа! — сказал Виндель. — Курицы неразумны!» Попытка побеседовать с одной из них заставила бы меня усомниться в вашем интеллекте, если бы я не видел, как вы иногда разговариваете с кремлецами. Мне просто хочется узнать, отчитываются ли они своим начальникам. Пробормотала она, а потом наклонилась и взяла курицу на руки. Похоже, без всех перьев этому существу было слишком трудно летать, поэтому крадунья спустила его на несколько этажей следуя подсказкам куриного тельца. Курица вытягивала шею, склоняла голову на бок, смотрела на пол одним глазом. Когда они добрались до второго этажа, она подняла голову, посмотрела прямо по коридору и издала ухующий звук. Позади них в другом коридоре что-то загрохотало. Крадунья развернулась, а Виндель всхлипнул. — Это гром, — сказала она, — в башне бури формы. «О, госпожа, надо что-то делать. Спрятаться или сперва убежать, потом спрятаться?» Вместо этого она проследила за взглядом курицы. Ей полагалось слушать. Это была одна из ее шквальных клятв или что-то в этом роде. Она поспешила через боковой проход, а курица завопила громче. «Госпожа, почему мы...» Спрану молк. Они наткнулись на труп. Это был старый летие в мантии. Его убили, вонзив в грудь какой-то клинок, и он лежал прямо на полу. Глаза открыты, на губах кровь. Крадунья отвернулась. К подобному она так и не привыкла. Курица пронзительно закричала и выпорхнула из ее рук. Затем, возможно, это было самое душераздирающее зрелище — которую Крадунья когда-либо видела. Она начала тыкаться в труп клювом и тихо щебетать. Она забралась на сгиб его мертвой руки и прижалась головой к его боку, снова чирикая, на этот раз более обеспокоена. «Прости», — сказала Крадунья, присаживаясь на корточке. «Как ты узнала, что он здесь?» Курицу чирикнула. «Ты его почувствовала?» Или почувствовала, где он был? «Ты необычная курица. Ты курица-пустоносец?» «Почему?» — спросил Виндаль, «Вы настаиваете на этом слове? Это ужасно, неточно Заткнись, пустоносец!» — пробормотала она. Потом протянула руку и осторожно взяла курицу, которая начала издавать болезненное чириканье почти как слова, жутко похоже на самом деле. «Кто это был?» «Виндель, ты его узнаешь?» «По-моему, я видел его раньше. Мелкий чиновник лети, хотя сейчас у него другие глаза, любопытно. Посмотрите на его пальцы. Загорелая кожа со светлыми полосками. Когда-то он носил драгоценности». «Да». Призадумавшись, крадунья и сама его узнала. «Это был один из стариков, обитавших в башне. Отставной». Некогда важный чиновник во дворце. Она с ним однажды побеседовала, потому что никто не обращал внимания на стариков. От них пахло. — Ограбили, — сказала она. В башне все еще случались убийства, хотя халины старались сделать это место безопасным. — Я буду помнить тебя. Я обещаю. Я... Что-то шевельнулось в темноте неподалеку. Раздался какой-то скребущий звук, вроде «Перья?». Крадунья насторожилась и встала, освещая окрестности сферой. Звук доносился из дальнего конца коридора, куда не доходил ее свет. Что-то плавно надвигалось из этой тьмы. Высокий мужчина, со шрамами на лице. На нем была форма олете, но крадунья могла бы поклясться, что никогда не видела его раньше. Она узнала бы такого опасного человека. Эти глаза казались частью темноты. Когда он вышел на свет, в них все еще плескались густые тени. На его плече сидела зеленая курица, сжимая грозными когтями кусок кожи, прикрепленный к униформе. — Маленькое сияющее, — сказал мужчина. Признаюсь, мне всегда хотелось найти повод поохотиться на тебя. Крадунья схватила свою красную курицу и побежала. Мужчина позади нее рассмеялся, как будто ему преподнесли величайший из даров.